Глава 6. Как-то почти незаметно пришел назначенный для миссии день. Как и сказал мне Хон Винг, в этот раз школа Багрового Возмездия расщедрилась и выделила сразу весь факультет громового дракона, не считая тех учеников, кто изначально был на каком-то задании и отсутствовал в стенах школы. Утром на рассвете нас всех собрали в одном месте и коротко проинструктировали о вратах переноса. Самостоятельно мы бы добирались больше недели, а то и все две, так что школа решила отправить нас в одно из ближайших мест излома отделений с помощью артефакта. А оттуда доберемся до нужного места где-то за день. Туда же должны прибыть воины из Ордена Карающей Длани и Странники Гор. Инструктаж занял примерно 20 минут, в ходе чего нам разъяснили, чего делать нельзя и какие могут быть последствия. Затем вышел непосредственно Гарез, играющий сразу две роли – старшего преподавателя и посланной лордами Ищейки. Скорее всего, у его должности есть название, но я не слишком в этом разбирался. Знал только про надзирающего, так как он по власти, возможно, даже превосходит наместника провинции. Гарез – разделил всех учеников на три большие группы, приблизительно по 50 человек в каждой, обозначив в них старшего. В нашей им оказался Луй, что, мягко говоря, не понравилась часть учеников второго и третьего года. Как я уже успел понять, даже среди айрванов царит сильное неравенство. Если твой род недостаточно богат и знатен, с тобой не будут считаться. Род Луя совсем небольшой какая-то боковая и более слабая ветвь рода Лей, и среди нашей группы, разумеется, были и те, кто считал себя более достойным этой роли. В будущем это сулило проблемы, но в данный момент никто не посмел перечить Горезу. Да и события на промежуточном экзамене дали Лую и его друзьям, то есть мне, Мору и Лей, дополнительный авторитет среди факультета. Недостаточный – чтобы богатые наследники стали считать нас равными, но и оскорблять в лицо уже давно никто не решался. Мне не доводилось бывать в той части школы, где стоят врата переноса. Это закрытая зона, проходить туда могли лишь преподаватели или ученики, которым было дано разрешение на перенос. И врата переноса, сюрприз, оказались совсем не вратами. Это был просто огромный белый камень, с высеченной на нем сложной пространственной схемой. Эдакий гигантский каменный блин, на котором разом могло уместиться около сотни человек. Переместить всех разом было нельзя, поэтому нас разделили на две группы. И я оказался во второй, но так даже лучше. Была возможность посмотреть на работу артефакта со стороны и сравнить с браслетом, а заодно изучить видимую часть артефакта. Благо, схема была высечена прямо на поверхности, без внедрения в материал. И первое впечатление — весьма грубая работа. Пробежавшись глазами по схеме, быстро понял, что вполне способен это повторить. Одна загвоздка. Артефакт требует огромного количества энергии и имеет серьезный ряд ограничений, потому что метка, которую я могу оставить где угодно, встроена в конструкцию, и, похоже, одновременно с этим служат ключом к вратам. Даже возникла в голове шальная идея, а захотят ли странники гор купить это знание? Насколько мне известно, лишь у самых крупных и могущественных орденов есть такие врата, и странники к ним не относятся. Я бы мог сделать их им. Заманчиво. Но стоит ли связываться? Сестру я вылечил а получить что-то действительно ценное от них у меня вряд ли выйдет. Лучшая алхимия и зелья будут сущей ерундой по другую сторону хребтов. Если сейчас для полного восстановления энергии в сосредоточии мне достаточно одной-двух духовных пилюль, то на девятой ступени даже десятка будет мало, а на восьмой и сотни. Там свои пилюли гораздо более высокого уровня, которые тут не достать. Но совсем выкидывать эту мысль не стал. До окончания школы еще более двух лет, и мало ли что мне может понадобиться в будущем. Первая половина воинов переместилась. Со стороны это выглядело, как если бы их накрыл едва заметный купол, а затем они просто испарились. Лишь легкая дымка осталась на камне. Дальше пришла команда выдвигаться остальным. И вот уже я стою вместе с другими учениками, готовы к перемещению. Интересно, похоже ли это перемещение на то, что использую я? Как оказалось, нет, не похоже. Это было, словно мир сделал оборот вокруг нас, словно платформа была закреплена на двух шарнирах и сделала оборот на 180 градусов, и мы, вместо того, чтобы свалиться в пропасть, оказались в совершенно другом месте. Необычно. Видимо, тут использовался другой принцип пространственной магии. Мой браслет использует принцип тоннеля, создавая проход, в который я прыгаю. Врата перехода же, скорее всего, создают пространственный сдвиг, меняя две точки местами. Главный плюс моего браслета – возможность путешествовать не только в плоскости, но и между витками. Врата же вряд ли смогут соединиться с внутренними витками или с нижними. Но мой браслет перенесет максимум пару человек, врата же — почти сотню. На этом свои размышления о пространственной магии я и закончил. Сейчас было много других забот. Отделение школы было похоже на саму школу, но в значительно меньшем масштабе. Я бы даже сказал, что в своем гипертрофированном величии главная школа багрового возмездия порой казалась слишком неуютной, и неестественной, да и просто утомляло, когда для того, чтобы пройти от тренировочного полигона до столовой, приходилось проходить расстояние, которое простой человек осилит в лучшем случае за час. Техники шагов, разумеется, спасали, но это далеко не панацея. Местное же отделение производило хорошее впечатление. Тот же архитектурный стиль, но в то же время не было излишне огромных пустых пространств и сами здания были меньше. Центральная пагода и имела всего пять уровней, в то время как главное здание школы, по крайней мере, тридцать. Настоящая гигантская башня, в которой могло поместиться население сразу нескольких мелких городков, вроде Дайварда. По эту сторону врат нас выстроили и провели еще один инструктаж. Отряды были разделены по так называемым сферам деятельности. Одним поручили заниматься припасами и снаряжением, другим была поручена охранная деятельность, а третьим разведывательная. Но по факту последнее было не нужно, и они тоже считались охранными. Разведывательное отделение в длительных походах разведывает местность впереди и попутно контролировало тыл. Охранная же охраняет, организовывает ночной дозор, находится в боевой готовности во время марша. Отряд обеспечения занимался готовкой, обустройством лагеря и его обеспечением. Так школа работала на заданиях, но поскольку мы шли не на миссию против сектантов, а на земле контролируемую орденом, да еще и не один, а в сопровождении другого ордена и странников, часть вещей вроде разведки были не нужны. Это возьмут на себя странники, так что остается обеспечение безопасности и обустройство лагеря. На территории самой школы мы пробыли недолго. Погрузили все необходимое по повозкам, заняли свои места и двинулись в путь. У выезда из города нас уже несколько дней ждали союзники. Они как раз сворачивали свои лагеря и готовились отбыть. Странников было много. Реально много. По меньшей мере человек 300. При этом я не заметил вообще воинов первого или второго шага. В основном третьего или четвертого, но было несколько уровня мастеров. Хон Винг делал большую ставку на этот поход и собрал внушительные силы. В самом центре их лагеря стоял особый крупный фургон, обитый железом, на его вершине оборудовано несколько огневых точек с тяжелыми осадными арбалетами. Да и просто, если присмотреться, то странники явно готовились к возможной осаде крепости. Лестницы веревки с крюками, но фургон привлек мое внимание не только наличием подобных смертоносных орудий, но и тем, насколько хорошо он был укреплен. Настоящая подвижная крепость, тянуть которую приходилось аж четырем гордвинам. Шестилапые зверюги были очень сильны, и раз их требуется четыре, то страшно представить, сколько фургон весит. И что-то мне подсказывало, что Горвей бывший глава Черного Причастия, сейчас именно там, под надежной охраной. Что же до ордена, карающей длани, то о них я сказать ничего не мог. Крупный орден, следующий пути справедливости. Подготовились они заметно слабее, чем странники. Я не заметил какого-либо осадного снаряжения, что говорит о том, что они не думают, что противник решит сражаться. Также не почувствовал среди них ни одного мастера. Десяток воинов четвертого шага, держащихся особняком, затем ударный костяк из третьего-второго и поддержка вообще первого. Что меня изумило, у них была обслуга не из воинов, которые и должны были заниматься лагерными делами. Они были облачены в одежду для слуг, только с гербами ордена. М да, Этот надзирающий что-то там говорил про то, что школа размякла, пусть лучше на ордена посмотрит. Ученики хотя бы своим самообеспечением занимаются, и никто им в заднице не вытирает. Можно сколько угодно говорить, что воин должен только сражаться, но если он не может себе поесть приготовить без слуги, то грош цена такому воину. Мои опасения подтвердились практически сразу. Если мы и странники были практически готовы к отбытию, то вот орденцы проводили сборы медленно и несобранно. Лей, что стояла рядом со мной, то и дело бросало на них испепеляющие взгляды. Прождали мы их часа два, и это все в походном построении, где даже в туалет не отойти, если приспичит. Но в конце концов мы тронулись в путь. Без малого тысяча воинов выстроилась по дороге в длинную колонну, растянувшуюся на километр и двигающуюся со скоростью быстро идущего простого человека. Из-за повозок техники шагов использовать было нельзя иначе поломаем строй. Так что приходилось терпеть. Были небольшие надежды, что мы успеем добраться до крепости до заката, но они не оправдались. В какой-то момент у одной из телег отвалилось колесо, и пришлось потратить немного времени на починку. В итоге, к моменту, когда солнце стало идти к закату, был отдан приказ разбить лагерь. Так уж получилось, что я был в отряде разведки и просто прохлаждался впрочем, недолго. Еще не успели закончить, как меня выцепила Гаррона и позвала с собой. Луй, как наш старший, дал добро, и уже через десяток минут я был перед тем самым бронированным фургоном. Внутри находился Хон Винг и еще парочка воинов, причем все уровня мастеров, а также наш старый знакомый Гор Вей. Марионетка, скованная по рукам и ногам, сидела в клетке, В дальнем конце фургона. Что-то случилось? спросил я у них. Вроде того ответил лидер странников и кивнул на нашего пленника. Наш Горвей странно себя ведет. Странно? Вот мы и встретились снова, малец, убивший Гюк-Гюка. Вы с той девчонкой разрушили весь мой план. Интересно. Тихо произнес я, делая несколько шагов к клетке. Похоже, с нами говорит настоящий Горвей, тот же, что пытался убить нас в храме. Но ведь раньше мы думали, что марионетки автономны. Побледнела Горона. Они и автономные. Горвей повернул голову к воительнице. Но когда нужно, я могу брать контроль. Значит, настоящий Горвей правда жив, и более того. У него есть целая куча аватаров. Это не просто копии с фрагментом души. Это именно аватары. Данный факт меняет многое. И теперь выходит, что Горвей в курсе, что мы идем по его душу. Плохо. Вы думаете, что если победили в одной битве, то выиграете и в войне, то ошибаетесь. Дракон, силу которого вы помешали мне получить, — Лишь небольшая неприятность. Я дам вам шанс, один единственный шанс на спасение. Поверните назад и бегите, потому что если вы продолжите свой путь, то умрете. Затем марионетка рассмеялась жутким скрипучим смехом, а в следующий миг уронила голову, словно отключившись. — Выйдем. — приказал мне и Гарроне Хон Винг, а остальным указал на Горвея, чтобы не спускали с него взгляд. «Вот же ублюдок!» — разъяренно рычала Горрона. «Он что, правда думает, что мы повернем назад после его слов? Думает, что мы испугаемся?» «Нет». Лидер странников, напротив, выглядел задумчивым и отстраненным. Его угрозы Горвея нисколько не напугали. «Все с точностью да наоборот». Он надеется, что мы придем, и мне это не нравится. Думаешь, он приготовил для нас ловушку? Возможно. Нужно быть на чеку. Мы понятия не имеем, что приготовил для нас этот ублюдок. Зная мы в тот момент, что именно приготовил для нас гор Вэй, то действительно повернули бы назад. Наверное, впервые дух спирали отвернулась от меня» а вместе с этим и от всех этих людей, дав нам ощутить, что значит отчаяние.